Как вдруг один корень, на который он облокатился, с резким шипением выпрямился. Остолбеневшие путники поняли, что они все приняли за корень мангового дерева громадную змею, длиной в 7-8 метров, с плоской, угловатой головой, на которую нельзя было смотреть без содрогания. Жерар тотчас же вскочил на ноги, К счастью, его спасло то, что он наступил на шею присмыкающегося, голова которого с разинутой пастью оказалась пригвождённой к земле, а потому она и не могла укусить его. Но туловище чудовища вдруг приподнялось и обвилось вокруг ноги мальчика, стиснув его как клещами. Жерар к счастью не растерялся и не приподнял ноги, придерживающей голову змеи. которая извиваясь всё сильнее и сильнее сжимала ему ногу, причиняя невыносимую боль. Несмотря на это, он не двигался с места, а только ухватился покрепче руками за ствол дерева. Но Легуен был уже около него. Одним взмахом топора он отсёк голову ядовитой гадины так близко от подошвы Жерара, что даже задел за башмак. тулующий змий зашевелилась в конвульсиях потом вдруг опустилась освободив ногу своей жертвы жерар от слабости упал в двух шагах от отвратительной головы всё ещё опасной всё это произошло так быстро что обезумевшие зрители едва успели вскрикнуть калетта увидев что её брат спасён бросилась к нему «Жерар, дорогой мой, ты ранен! Господи, какое горе!» — воскликнула она вслух. «Нет, это пустяки», — сказал Жерар, все еще бледный от страшного объятия. «Боюсь, только не сломала ли эта тварь мою ногу?» «Вам очень больно?» — спросил Ле Гуен. «Нет, то есть да, может быть, она только онемела?» «Посмотрим, попробуйте встать и поставить ногу на землю». Жираб послушался и с радостью почувствовал, что его нога не особенно болела, только в ней ощущались холод и тяжесть. — Если бы не вы, дорогой мой Легуен, — воскликнул он с благодарностью, — меня бы уже не было в живых. — Бррр, ну какая она противная! — продолжал он, отшвырнув ногой желтоватую гадину. Все столпились вокруг змеи, с ужасом осматривая ее. — Бррр, ну какая она противная! — продолжал он, отшвырнув ногой желтоватую гадину. Лина от страха едва держалась на ногах. Что касается Мартины, то от пережитого волнения при виде опасности, угрожавшей ее мальчику, она точно обезумела. «Все это показывает, что нам больше нельзя медлить с огнем», — сказал Ле Гуен. «Сейчас настанет ночь. Львы, леопарды, дикие кошки, змеи — все эти прелести выйдут на прогулку». И если свет огня не удержит их от нас на почтительном расстоянии, то нам не сдобровать. — Левы, сохрани нас, Бог, от них! — воскликнула Мартина. — Вы думаете, что они тут водятся? — спросила Калетта Легуена. — Ха! И еще бы, мадемуазель Калетта! Я полагаю, что их тут целое полчища. — А я думала, что они живут... только в пустынях, сказала Лина. А тут разве не пустыни, крошка моя? Настоящая пустыня, только покрытая не песком, а травами и деревьями. Один из моих товарищей убил их штук 20 на африканском берегу. Как доказательство он потом продавал их по 20 франков. А может быть, и я убью хоть одного из моего револьвера, сказал Жерар, развеселившись такой перспективой. «Льва не убьешь из пистолета, мсье Жерар. Для этого нужно ружье большого калибра. Эти звери очень злые», — говорил мой товарищ. «Но тогда лучше было бы остаться в лесу», — испугалась Лина. «А кто им запретит пойти туда за нами? Нет-нет, давайте-ка лучше собирать хворост для огня. Это куда надежнее». Все усердно принялись за работу, позабыв об усталости. Вскоре они набрали большую кучу сухих веток, которые разделили на две части. Одну из них решили было зажечь, как только стемнеет, а другую оставить для поддержания костра, который устроили на площадке холма, выступающего из земли, и расположили так, чтобы огонь не доставал до окружающей их зелени. Закусив дикими фруктами и чистой водой, Путники разожгли костёр, который запылал ярким пламенем, освещая вывешенный легуеном на верхушке одного из деревьев сигнал, состоящий из четырёх платков мартины, скреплённых углами, так что получилось нечто похожее на флаг. Видя, что его спутники изнемогают от усталости, Легуен объявил, что берёт на себя первую часть ночного дежурства. Все остальные расположившись вокруг костра, вскоре заснули, не заботясь о рычании зверей и реве шакалов, которых Ле Гуйен смутно видел бродящими в тени с их искрящимися глазами, устремленными с удивлением на огонь. Часа два спустя Ле Гуйен разбудил Мартину, а сам заснул. Продежурив два часа, добрая Мартина с сожалением позвала Жерара, который вскочил и сразу не мог сообразить, в чем дело. Он подумал, что это колокол в лице и зовет всех спускаться в классы. Сначала мальчик удачно боролся со сном и подбавил еще сухих ветвей в костер, но потом, чувствуя, что сон одолевает его, начал ходить взад и вперед, свистеть и даже петь, чтобы удержаться от сна. Но все напрасно. Сон пятнадцатилетнего мальчика оказался сильнее. В ту самую минуту, когда Жерар повторял себе: "Я не должен спать, мне надо караулить, наша безопасность зависит от моего бодрствования", ноги его невольно согнулись, он тихонько опустился на землю и заснул крепче, чем когда-либо. Солнце уже сияло на горизонте, освещая алмазные капли росы, висевшие на зелени. Наши путешественники всё ещё спали. Как вдруг их разбудил крик дикорей. Они все разом вскочили, не понимая, в чём дело. Их окружили со всех сторон ужасные чёрные лица. Около 30 полуногих мужчин, вооружённых длинными копьями, смотрели на них с жадным любопытством, толкают друг друга, чтобы лучше разглядеть, и при этом испускали какие-то дикие гортанные звуки. жестикулировали, кричали, говорили все разом на непонятном наречии. Легуен и Жирар хотели схватиться за оружие, которое они положили подле себя, но оказалось к их великому огорчению